Наследство. Прелюдия третья. Приближались новогодние праздники, но они не радовали сердце. Мало того, что у Алешина ни копейки не звенело в карманах, даже занять было не у кого. Все разъехались, кто на праздники, кто на преддипломную практику. А хозяйки квартиры, Елене Ивановне, у которой Алешин снимал комнату, он задолжал уже за три месяца. так что просить у нее денег взаймы сейчас было смерти подобно. Падали редкие снежинки, во дворе гуляла незнакомая соседка с мальчишкой, который раз за разом забирался по ступенькам на горку и съезжал по укатанной ледяной дорожке вниз. Больше во дворе, образованном семиэтажными домами, стоящими буквой «П», никого не было. Мальчишка, подкладывая под себя скрипучий жестяной лист, лихо мчался вниз. Но вот лист скользнул в сторону. Мальчишка кувыркнулся, ударившись носом о мерзлую землю. Минуту он лежал, замерев, а потом поднял лицо и отчаянно заревел. Соседка в это время читала книгу, сидя довольно далеко от горки на скамейке у качелей, и Сергей намного раньше ее подбежал к мальчишке, поднял его, вытирая платком нос малыша, из которого двумя ручейками бежала кровь. «Запрокинь голову, ничего страшного, сейчас пройдет. Сергей прижимал платок к носу мальчишки, поддерживая его свободной рукой, поднял его на руки и усадил к себе на колени, сев настоящую рядом с горкой низенькую скамеечку. Молодая мамаша испуганно глядела на сына сквозь очки, не знала, что делать. — Не беспокойтесь, сейчас кровь остановится, — успокоил ее Сергей. Мальчишка перестал реветь, вслипывал. а в глазах продолжала сверкать обида. Мол, вам хорошо говорить, а мне больно. «Да пройдет сейчас», — отвечая на взгляд малыша, сказал Сергей. «Кто ж с горки съезжает и нос не разбивает? Знаешь, сколько раз я нос расквашивал? Да и не с таких горок, а с настоящих гор съезжал». Малыш заинтересованно посмотрел на Сергея. «Да, с самых настоящих. Тебя как зовут?» Вородя. «А, Вовка, значит. А меня, Сергей. Будем знакомы. Подожди, еще немного надо полежать, а то кровь снова пойдет». Мама Володи поправила очки смущенно улыбнулась. «Меня Екатериной зовут. Я на третьем этаже живу. Как раз под вами». «Значит, это я вас своей игрой мучаю?» «Что вы, мне так нравится, как вы играете, и мужу тоже?» «Ну, значит, все хорошо». А то сосед через стенку мне время от времени тарабанит. Хватит, мол. И как раз когда у меня серьезный момент, когда важно проверить, все ли я правильно делаю. Это Федор Палыч. Он пожилой, любит ворчать, пенсионер. А вообще-то он инженер-механик. А вы? Я герценовский закончила, английское отделение. А вообще музыку с детства люблю. После музыкальной хотела пойти в консерваторию, как вы». но таланта, как у вас, нет. Она поправила меховую шапку, хотела взять Володю с рук Сергея, но он не позволил. Пусть еще полежит, для верности. Спасибо. Ей было даже странно, что вечно беспокойный Володька пригрелся на руках этого молодого человека. «Может, пойдем к нам?» — неожиданно предложила она. «Володе надо в нос ватку, да и чайком горячим погреться». Сергей согласился, потому что в голове уже родилась быстрая мысль. Раз она знает, что он студент консерватории, раз ей нравится, как он играет, значит, понимает положение студента. Муж ее наверняка неплохо зарабатывает, раз она и Володька одеты в модные меховушки. Рискнуть? Коля в общаге. Сейчас один в комнате, наверняка голодный, продолжал Сергей готовить себя к решительному действию. Да ведь и простыл, кажется. За чайком они говорили о том, что Сергей подшучивал над Володькой, и тот уже улыбался, забыв о разбитом носе. И хозяйка с явной симпатией смотрела на Сергея. «Знаете, Катя», — сказал он, — «я рад, что помог вам. Может, вы поможете мне?» Она перестала улыбаться и вопросительно посмотрела на Сергея. «Дело в том, что стипендия у нас будет в конце месяца». А я должен выручить друга, который болен и совершенно без денег, как и я. Сейчас все на каникулах разъехались по домам, и вот такая получилась заковыка. Лицо Катерины стало строгим, холодным. Мы с мужем решили никому в долг денег не давать, сказала она, прямо смотря на него. Дело в том, что уже дважды у нас занимали приличные суммы, а отдавать никто не отдает. Мы устали звонить и напоминать, понимаете? и на семейном совете твердо решили не занимать никому. И я мужу слово дала, понимаете? — Конечно, — потерянно сказал Сергей, — семейный совет, твердое слово. — Ну что, Вовка, впредь с горки съезжай осторожно. — И я буду тоже впредь осторожным. Он вышел в прихожую, стал надевать ботинки. Они были наподобие солдатских со шнурками, которые он обычно быстро завязывал. Но сейчас шнурки почему-то не хотели попадать в нужные дырочки. Вовка тоскливо смотрел, как возится Сергей. «Глупо», — потерянно думал Алешин, шагая к станции метро. «Музыку она, видите ли, любит. Глупо. Остается только Сидорчук. Ладно, позвоню ему от Коли». Михаил Иванович Сидорчук был хорошим знакомым его отца, музыкальным редактором на Мосфильме. Один раз Сергей у него одалживался, долг вернул вовремя, но какой-то неприятный осадок остался после этого займа, и Сергей больше к Сидорчуку не обращался. Что-то все-таки в нем есть неприятное, думал он о давнем знакомом отца. Все же звонить придется. В просторной холодной комнате общежития, в которую поселили колю Степанова, Стояло семь аккуратно заправленных коек, лишь восьмая, крайняя, оказалась голой. Коля пристроил матрас к батарее парового отопления и, прижавшись к ней спиной, закутавшись одеялом, что-то читал. Это было общежитие театральных училищ, куда поселили Колю, старое консерваторское общежитие в ту пору поставили на капитальный ремонт. Коля грустно улыбнулся, увидев Сергея. «Усадил рядом». Расстелил газетку, нарезал хлеб, открыл баночку кильки в томатном соусе, принес с общей кухни чайник, налил в стакан кипяточку. Сергей обратил внимание, что Коля ест только хлебный мякиш, да и жует как-то странно, больше губами, чем зубами, по-стариковски. И тут вдруг увидел, что очередной кусочек хлеба у него окрасился. Неужели кровь? Показалось? Сергей перестал жевать. — Да, Сергоша, — сказал Коля, заметив испуганный взгляд друга, — гляди. И он открыл рот, показывая зубы и десны. Десны воспалены, кое-где видны маленькие красные точечки. Сомнений нет, это кровь. — Колька. — Да ничего, был у врача. Надо есть фрукты, пить соки. Если нет возможности купить, есть хотя бы лук, чеснок. Ну и общее питание должно быть по возможности усиленным. Такие рекомендации, дорогой мой. Он не назвал свое заболевание, но Сергею и так стало понятно. Цинга. В Москве, в столице Родины, перед самым выпуском, скулы у Коли стали особенно заметны. Кожа на лице туже обтянула их. Глаза стараются глядеть повеселей, но не очень-то это получается. Надо заниматься, но вот как такое я в консерваторию поеду? Сижу вот, экзюпери читаю, ребята дали. Какой мужик, Сергоша? Вот бы музыку про его последний полет написать, а? Какой еще экзюпери? Лихорадочно думал Сергей. Надо срочно звонить Сидорчуку. Знаешь, Коля, тут один старый друг отцов есть. Я пойду ему звонить. А ты жди меня, ладно? Особо не напрягайся, Сергоша. Я тоже что-нибудь придумаю. Они попрощались. Сергей снова оказался на улице. Теперь снег шел густо, празднично. Дома выступали из-под белой пелены, словно принарядившись к празднику. Сидорчука дома не оказалось. Звонить во Фрунзе? Отец сейчас нигде не работает. Пенсии его едва хватает, чтобы самим свести концы с концами. Можно попросить маму, чтобы она перезаняла у кого-нибудь из знакомых. Нет, не годится. Он сидел один в своей комнате и раздумывал, что можно продать. Вытащил из-под кровати самое драгоценное — чемодан с книгами, накопленными за годы учебы. «Если все книги отнести в букинист, много не выручу», — размышлял Сергей. «Но если удастся продать вот эту книгу, то можно, наверное, неплохо получить». Он держал в руках Чети минеи. Кожаный переплет, толстые пожелтевшие страницы — Красной заглавной буквицы, старославянская вязь, где каждая буковка таинственна и завораживающе прекрасна. Книга досталась Сергею по наследству. Когда умерла его бабушка Татьяна Христофоровна, мать ездила в Кручинск, ее родной город на Волге, на похороны. Потом делили то, что осталось от нее и от деда Кузьмы, дом, имущество. Мама Сергея взяла лишь Евангелие, подаренная деду от Синода Русской Православной Церкви, акафист святителю Николаю, дневник деда и вот эти замечательные четьи-минеи, то есть чтение о святых, поминаемых по дням и месяцам. Все это наследство деда Кузьмы, старосты собора в Кручинске, мать отдала Сергею, когда он уезжал в Москву. Эти четьи-минеи Сергей помнил с детства. Когда он несколько раз приезжал летом к деду и бабушке на каникулы, его укладывали спать на огромный дедов сундук. В доме деда называли его Ларь. Там бабушка хранила выходную одежду, деда и свою, и вот эти книги, которые и привезла мать Сергея во Фрунзе после раздела имущества. Когда Сергей приезжал отдыхать в Кручинск, Татьяна Христофоровна, которую он звал Бабаней, по вечерам доставала из Ларя, чьей тиминеей, бережно клала книгу на стол и просила к старшую свою дочь Наталью почитать вслух. Сергей тоже слушал, воспринимая жития святых как сказку. Но сейчас, когда он снова взял в руки эту книгу в кожаном переплете, тепло разлилось по его ладоням, перешло через руки к сердцу. Он словно наяву увидел, как сидят они вокруг стола под шелковым розовым абажуром с кистями и тетя Наталья читает вслух, поправляя иногда очки в тонкой серебряной оправе. — Ничего, ничего, — думал Сергей, бережно завернув четь именей в свой лучший шелковый шарф и уложив сверток в портфель. — Простите меня, бабаня, простите, деданя и тетя Таля, ведь у меня другого выхода нет, нет. На улице по дороге к метро он припомнил небольшую церковь, мимо которой проходил не однажды, когда добирался до консерватории. Сколько раз хотел войти в арку, которая стояла перед входом в храм, но все проходил мимо, видел, что теплится лампадка над вратами, видел поблекшие росписи у входных дверей, толпящихся к службе людей, по преимуществу пожилых женщин, но пойти вслед за ними так и не решился. И вот сейчас, снова оказавшись у этих врат, Решительно шагнул в них, пошел по дорожке к паперти, сдернул шапку, открыл дверь. В притворе храма Сергей огляделся. Прямо перед ним со стены на него смотрел какой-то старец, видимо, святой, почитаемый в этом храме. Сергей догадался перекреститься и поклониться, так как учила его бабаня. Слева была приоткрыта дверь. Преодолев робость, он вошел в комнату. За столом сидел священник, что-то писал. Он был в очках, с придевшими рыжеватыми волосами на голове, с небольшой бородой. Он вскинул на Сергея глаза. Сергей догадался поклониться. — Что вам, юноша? Вот, посмотрите. Сергей подошел к столу, вынул из студенческого портфеля четь именеи. Священник посмотрел, как Сергей бережно разворачивает шарф, как так же бережно кладет книгу перед священником. — Да вы садитесь. Он внимательно рассматривал книгу. Потом также внимательно посмотрел на Сергея. — А откуда она у вас? — От бабушки и дедушки. Их уже нет, а книгу мне отдала мама, когда я уезжал сюда на учебу. Я бы не стал ее продавать, но у меня заболел друг, и вот... — А что с вашим другом? — Понимаете, сегодня я приехал к нему в общежитие, стали вместе пить чай с хлебом. Смотрю, он почему-то не ест корочки, только мякиш. Глянул внимательней, а на хлебе-то кровь, Сергей неожиданно для себя поперхнулся и умолк, отвернув лицо от священника. Перед глазами неожиданно возникло лицо ревущего Вовки, потом лицо строгой Кати, сказавшей, что они с мужем и решили в долг никому не давать денег. Потом вспомнилось его позорное бегство из квартиры Кати, Общежинская пустая комната, сидящий у батареи парового отопления Коля, его скулистое лицо, туго обтянутой кожей, кровь на деснах и на мякише хлеба. — Ну что вы, что вы? Успокойтесь. А где вы учитесь, если не секрет? — Какой же тут секрет? — Сергей натянуто улыбнулся. — В консерватории. Священник выпрямился в стареньком кресле. — Вот как? А вы, простите меня за любопытство, крещеный? мама говорила что бабушка меня крестила в тайне от нее с отцом но это может быть ее выдумкой она любит присочинять понятно священник полез в ящик стола достал деньги отсчитал немалую сумму сложив деньги во внушительную пачку перетянул ее резиночкой и протянул сергею берите но ведь это слишком берите берите вашего друга надо усиленно кормить побольше соков «Знаете, рекомендую томатный сок в трехлитровых банках, дешево и полезно, и фруктов обязательно купите. Кстати, как зовут его? И крещеный ли он? При имени Николай?» Священник почему-то улыбнулся, спросил имя посетителя, и лишь после этого, отпуская Сергея, сказал, «А знаете, Сергей, и от вас нам помощь нужна. Может, выберете время и зайдете к нам еще?» «Наш регент старается, и певчий тоже. Но если бы с ними профессионально позаниматься, а?» Сергей увидел, что сквозь толстые линзы очков в старенькой пластмассовой желтой оправе на него смотрят внимательные глаза, как будто давно знакомые. «У нас скоро выпускные. Вот сдадим, тогда обязательно к вам придем вместе с Колей. Вы не можете себе представить, как я благодарен вам. Почему же не могу?» «Очень даже могу!» — священник вышел из-за стола. Он оказался ростом намного ниже Сергея. Поверх черной рясы на нем был надет меховой жилет из овчины, тоже как будто уже виденный Сергеем. «Но благодарить надо не меня, а ваших бабушку и дедушку, и маму, которые вам эти чети и передали. И главное, вы знаете еще, кого надо благодарить?» Сергей понял, о чем спрашивает священник. «Да, я сейчас догадался. Теперь знаю».